Если царская волеизъявление существовало до рождения царевича Дмитрия, то имя последнего могло быть и неупомянуто в нем. Как бы то ни было, после исполнения воли висковатым, они, очевидно висковатые и поддерживающие его, попросили царя приказать князю Владимиру Старицкому и боярам присягнуть царевичу Дмитрию, Недовольные бояре, рассчитывающие, что после смерти царя Ивана IV трон унаследует князь Владимир Андреевич Старицкий, подняли мятеж. Амбициозная и любящая интриги мать Старицкого, Ефросиния, урожденная княгиня Хованская, находилась в тесных контактах с недовольными боярами. Сам же князь Владимир, как можно предположить, был бы вполне удовлетворен положением регента при маленьком Дмитрии. Загадкой летописи этих смутных дней является отсутствие какой-либо информации о роли митрополита Макария в этих событиях. Его имя даже не упоминается. Бояре, желавшие, чтобы трон достался князю Владимиру Старицкому, говорили, что если царем станет мальчик Дмитрий, реально править Россией будут родственники его матери, Захарьины и Юрьевы. Переходя на сторону князя Владимира, они ожидали сохранения прав княжеской аристократии в Государственном Совете, и их ожидания оправдались, когда Владимир стал царем. К этой группе бояр принадлежали кроме князя семёна Лаанова ростовского князь петрр щенятев князь иван турунтай пронский князья куракины князь петрр серебряный князь семён микулинский боярин семён морозов и множество других полное собрание русских летписей том 13 часть 1 страница 238 номер 2. Они фактически были против самого царя Ивана, а не против царевича Дмитрия. Но аргументация, которую они использовали столь умело против Дмитрия, если он станет царем, действительными правителями будут Захарьины Юрьевы, не могла не затронуть представителей боярства и знати преданных царю Ивану. Окольничий Федор Адашев, отец Алексея, заявил, «Мы готовы целовать крест, дать клятву верности, тебе, государь, и твоему сыну Дмитрию, но мы отказываемся служить Захарьиным». В действительности они подразумевали, что в случае смерти царя Ивана IV следует создать Регинский совет, дабы воспрепятствовать захвату власти родом Захарьиных. Священник Сильвестр заявил, что князь Владимир Старицкий – бывший братом царя, фактически первым двоюродным братом, любит его больше, нежели бояре. Возможно, он предложил боярам сделать Владимира главой Регенского совета. Сравните Голохвастов и Леонид, Сильвестр. Страницы 18-24. В момент агонии царь, отчаялся сохранить трон для своего малолетнего сына и умолял Захарьиных, Юрьевых и других верных ему бояр в случае его смерти бежать за рубеж с Дмитрием и его матерью и получить убежище, где это будет возможно. Очевидно, именно тогда в первый раз возможность побега за рубеж во имя безопасности возникла в сознании Ивана IV. В это время он думал о своем малолетнем сыне. Позднее он подумает о такой возможности и для себя. Не обещая ничего определенного о регенстве, Иван IV, тем не менее, заявил всем присутствующим, «Я желаю, чтобы вы служили моему сыну Дмитрию, а не Захаринам». В конце концов, большинство бояр дали клятву верности Дмитрию. Специальная форма клятвы верности потребовалась от князя Владимира Старицкого, и он дал ее, несмотря на возражение своей матери. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страница 526, Смирнов очерки.